Глава третья. Хабаровск. Центральная площадь. Леший материализовался на площади, тяжело дыша. Он сжимал в руке череп Леча, который все еще был жив, если, конечно, слово «жив» применимо к нежити. Череп шипел, клацал зубами, пытаясь дотянуться до пальцев Лехи, но это ему никак не удавалось. «Буду тобой в боулинг играть!» улыбнулся леший и услышал кашель за спиной. Обернувшись, он увидел серого. Тот, друг, сидел на корточках и жевал зеленоватое яблоко, осуждающе глядя на лешего. Откусив последний кусок, серый резко швырнул огрызок и попал точно в лоб Лехи. Огрызок разлетелся на куски, оставив на коже неприятный холодок. Леший возмущенно уставился на серого и выпалил. — Ты ошалел, лысый! Что я такого сделал?» Серый, не торопясь, встал. Отряхнул снег со штанов и подошел ближе. «За то, что ты, друг мой, превратился в некрофила!» Ч-Что ты мелишь? Голову застудил, что ли?» Возмутился Леха. «Когда ты уходил, сказал, что отправляешься налаживать личную жизнь и рванул за красотками. А спустя пару часов я нахожу тебя с черепом, широко развивающим пасть, «Страшно представить, что ты собирался с ним сделать из вращуга», — улыбаясь, сказал Серый. «Да иди ты! Ничего такого не собирался! И вообще, что ты следишь за мной?» «Если бы я следил за тобой, ты бы не выбрался из города. А так, скорее, я не доследил за своим тупоголовым другом». Леша расплылся в улыбке и высоко поднял череп. «Да ладно тебе! Гля, какой трофей приволок!» «Он все еще живой! Скажи привет!» Лич разинул костяную пасть. Из глубины черепа вырвалось гортанное шипение, наполненное ненавистью. Серый закатил глаза и, шагнув вперед, влепил лешему увесистый подзатыльник. «Идиот! Когда Мишка узнает о твоих проделках?» Леший схватил Серого за рукав и затараторил. «Что значит «когда»? Не «если», а «когда»?» «Серый, ну ты чё? Ну подожди! Не рассказывай! Пожалуйста! Все ж хорошо прошло! Все живы, здоровы! Я даже трофей добыл!» Он потряс черепом перед носом Серого. «Смотри, какой красавчик! Может, я и не сильно потрепал нечть, но хоть и одного леча завалил. Это ж уже хорошо, правда?» Серый вздохнул и серьезно посмотрел на Лешего. Лех, ты понимаешь, что мог погибнуть? Один против легиона нежити?» «Ты в себя поверил? Или забыл, как гвардейцы один за другим подыхали от зеленой дымки?» Леший потупил взгляд. «Да ничего я не забыл. У нас же типа иммунитет!» Поняв, что отпираться бессмысленно, он добавил. «Ну я просто не мог сидеть, сложа руки. Иметь силу Абсолюта и отсиживаться в столице — это ведь идиотизм!» Серый положил руку на плечо Лешего и вкратче его сказал. «Вот и имена! Леша, ты абсолют! Твоя жизнь дороже тысяч жизней обычных бойцов, понимаешь? Если ты погибнешь, империя потеряет огромную силу, поэтому нельзя действовать в одиночку!» Он помолчал и мягче добавил. «Я понимаю твой порыв, но обещай больше так не дурить!» Леший кивнул. «Ладно!» Если снова потянет на глупости, возьму тебя с собой. Будешь моим голосом разума. Отлично. Серый усмехнулся. А теперь пошли искать Мишку. Отдадим ему твой трофей. А может не стоит? У него и так переживаний хватает, а тут еще я с этим. Стоит, Лешка, стоит. Настоял Серый, схватил друга за руку и потащил за собой в сторону императорского дворца. Императорский дворец. Серый и Леший вошли в тронный зал и остановились, ошарашенно оглядываясь по сторонам. Повсюду кровь и ошметки человеческого черепа, которые слуги тщательно собирают, пытаясь очистить белоснежный ковер от бурых разводов. А еще у стен валялись двадцать трупов со сломанными шеями. Серый присвистнул и услышал шаги за спиной. Обернувшись, он увидел меня и Артема, идущих в их сторону по коридору. «А что тут случилось?» — спросил Серый. Я пожал плечами, демонстрируя окровавленный рукав. Да, только что предотвратили дворцовый переворот. Граф Филатов и барон Шипилов решили убить Артема. Привели с собой двадцать магистров, которые оказались некомпетентны и совершенно бесполезны. Я кивнул в сторону трупов и добавил. «Шепилов мертв, Филатов темница. Завтра его повесим в прямом эфире. Пусть все аристократы знают, чем карается желание свергнуть императора». Серый кивнул. «Жестоко, но необходимо». «А вы уверены, что править с помощью страха — это правильно?» — спросил Леший, не отводя взгляда от окровавленного стола, где совсем недавно лежало тело Шипилова. — Я думаю, Лех, что это единственный способ в кратчайшие сроки прекратить смуту. Ты прав. Страхом править вечно не получится. Но нам это и не нужно. Так мы выиграли небольшую передышку, в течение которой попытаемся разделаться с великими бедствиями. А после Артем станет замечательным правителем, которого будут любить и воспевать в веках, верно?» Я толкнул брата локтем в бок, но промахнулся. Тёмыч ловко ушел в сторону. «Нужно побыстрее обзавестись наследником и скинуть на него бремя правления», — фыркнул Артём. «О, ну, с этим проблем у тебя точно не будет, верно?» — ухмыльнулся я. «Мы чего-то не знаем?» — спросил Серый. Темыч нашел себе жену? Кто-то в здравом уме решил выйти за рядового сви. Э -э -э -э. Леша осмотрелся по сторонам, заметил слуг и прикусил язык. То-то же, прикрой рот, пока и тебя не повесили вместе с Филатовым. Улыбнулся Артем. Вот оно что. У тебя теперь императорская неприкосновенность и иммунитет от тупых шуток, -э -э. надулся Леший. Типа того. Кивнул Артем. Мих, ну раз наш владыка не желает рассказывать, то хоть ты поделись. красивую у него дама или дурнушку нашел себе? С издевкой спросил Леший. Скажу только, что ее зовут Агата, а дальше ломайте голову, друзья. Кто она такая, откуда и как мой братишка сумел хомутать ее, имея такую серьезную морду? хихикнул я и на этот раз таки толкнул Артема локтем в бок. Нормальная у меня морда! — нахмурился Артем. — И вообще, что этот полудурок притащил во дворец? Он кивнул в сторону головы Лича. — А, это трофей, а фактически бомба замедленного действия. Наш глупый друг притащил эту головешку, и теперь нам предстоит предотвратить распространение чумы в столице. — весело произнес Серый. — Да ты достал уже! Это просто трофей! Я на вылазку сходил и... вот леха замялся и протянул мне голову принес э, сувенирчик так сказать я закатил глаза и тяжело вздохнув подошел ближе леха как и сказали ребята ты идиот я сделал театральную паузу и потрепав его по волосам добавил но за это я тебя придурка и люблю гони сюда эту головешку Леший широко улыбнулся и передал мне череп. Повертев его перед глазами, я стал изучать рунический рисунок, нанесенный на поверхность костной ткани, как вдруг из-за моей спины высунулась морда Азраила. Дракончик высунул язык и облизнулся, оставив на моем костюме следы от слюны, а после он громко сглотнул. «Что, хочешь погрызть косточку?» спросил я, посмотрев черные глаза дракона. Азраил снова облизнулся и кивнул головой, виляя хвостом все быстрее. «Стоять! Ты хочешь не поиграть с головешкой, а сожрать душу, привязанную к ней?» Дракон энергично закивал головой, разинул пасть и показал ряды острых зубов. Я подбросил череп вверх, так чтобы тот приземлился прямо в открытую пасть Азраила. Череп влетел внутрь, и тут же из глазниц лича вырвалась сероватая дымка. Душа закрутилась спиралью и устремилась в пасть дракона. Фиолетовый свет в глазницах Леча погас, а череп стал осыпаться прахом, осев сероватым слоем на языке Азраила. Дракон чихнул, выплюнув пепел прямо в лицо Лешего. Леший закашлялся и стал отплевываться от серой пыли. Я же расхохотался и стал хлопать Леху по плечу. «Ты, конечно, совершил безрассудный поступок, отправившись на вылазку в одиночку. Но вместе с этим ты помог нам нащупать способ, как справиться с тузом крестов». Леший моргнул, не понимая, о чем я говорю. В смысле?» Артем и Серый тоже переглянулись озадаченно. Я обернулся и погладил Азраила по шипастой голове. Дракон заурчал от удовольствия и стал вилять хвостом, словно пес. «Азраил питается душами. А раз он смог выпить душу Лича, значит, это весьма необычная нежить. Зачем-то в истлевших костях Туз Крестов запечатал души, души, которыми с радостью полакомится Азраил». Я посмотрел дракону в глаза. «Похоже, что ты наш ключик к победе». Азраил лизнул меня в щеку. Черный язык был шершавым, словно наждачная бумага. Хотя что значит «словно»? После его языка на моей щеке осталась кровавая полоса, так как дракончик попросту слезнул с меня кожу. Однако я не отстранился. Я знал о возможных последствиях, но не увернулся. Сам виноват так сказать. Услышав мои слова, Леший выпрямился, расправил плечи и заявил самодовольной мордой. «Это и был мой план, разведка боем, так сказать, а еще...» Серый хлопнул Лешего по спине так, что тот пошатнулся. «Лех, заткнись, за умного сойдешь!» Артем усмехнулся. «Да-да, великий создатель силы ног, создал еще и великий план, и попутно едва не подох, реализуя его!» Леший улыбнулся и махнул рукой. «Мать, да пошли вы!» Мы синхронно расхохотались, а я ощутил, как напряжение уходит. Чёртова гонка со временем меня уже до канала. Не хватает вот таких теплых моментов с друзьями, где можно говорить ни о чем и просто радоваться жизни. Вот только как я и сказал, времени у нас нет. Ладно, хватит веселиться. У нас появилось оружие против туза крестов. Но есть нюанс. Азраил один. Его с легкостью прикончит орда нежити. Значит, нам нужно придумать план, как доставить дракона на фронт. А самое главное, мы должны защитить его, дав возможность поглощать души. Артем задумался Может, стоит совершить отвлекающий маневр? Часть абсолютов атакует с одной стороны, привлекая внимание нежити. А Михаил с Израилом зайдут с тыла и начнут пожирать души. «Разумно!» — кивнул я. «Но бессмысленно. Ты помнишь, как нам надрали пятую точку в прошлом столкновении с нежитью? Если мы и сейчас вступим в прямое столкновение, то нам конец». «Тогда стоит использовать тактику монголов», — сознанием дела сказал Серый. «Беги, беги!» Нанесли удар, переключили на себя внимание нежити и дали Деру, чтобы после снова ударить и убежать. «Резонно», — согласился я. «Если я заранее создам пару десятков телепортационных плит, то мы без особых проблем сможем прыгать на сотни километров и безнаказанно атаковать неприятеля». Леша ухмыльнулся и потер руки. «Вот это мне нравится! Когда начинаем?» Я серьезно посмотрел на него и стальным тоном произнес. «Начнем, когда я скажу. А пока отдыхай и набирайся сил». Леший закатил глаза. «Ой, как скажешь, мам!» Все рассмеялись, а я сделал вид, что собираюсь ударить Лешего в живот, отчего он напрягся. «Тогда до встречи. Я свожу Азраила в столовую, а после вернусь, и мы приступим к плану Серого». Азраил радостно завилял хвостом и побежал за мной к выходу. «Великий лысый беглец!» Хихикнул Леший и тут же был вынужден уворачиваться от удара серого. «Да что сделал-то?» Выкрикнул Леха, обогнав меня, и с улыбкой выбежал из дворца. В ста километрах от Краснодара. Руины неизвестного города. Карим и Валет Бубнов ожесточенно сражались посреди разрушенных зданий. Обломки бетона искореженная и оплавленная арматура, обугленные останки домов. Все это было результатом их битвы. Валет давно отбросил свои заклинания, так как они были бесполезны, и использовал лишь стихийные покровы для сражения в рукопашную. Нанося удары, Карим улыбался как безумец и кричал, срывая глотку. «Наконец-то! Драка кость в кость! Именно то, что я так люблю!» Карим ударил правой рукой в челюсть Валета. Хруст, челюсть треснула, кровь брызнула из разбитых губ. Валет ответил локтем в переносицу. Нос Карима сломался, свернувшись на правый бок. Кровь хлынула ручьем. Карим рассмеялся и облизнул текущую кровь. «Ха-ха-ха-ха! Разве это удар? Я покажу тебе, что такое настоящий удар!» Валет выбросил вперед ногу, пытаясь сломать ребра Карима, но тот поймал его на противоходе, сместившись влево. Боковой удар Карима врезался в лоб Валета с такой силой, что чернокожий шаман сделал несколько оборотов вокруг своей оси и ударился затылком о заледеневшую землю. Карим сел сверху, притянул к себе Валета и ударил лбом в лицо. Лицевые кости шамана сломались, и глаза быстро стали опухать. Но Валет даже не думал помирать. Поднявшись на мостик, он сбросил с себя Карима, а вместе с этим умудрился еще и пнуть его в спину. Карим пробежал десяток метров и развернулся, хищно улыбаясь. Оба обливались кровью, их кости были сломаны, мышцы разорваны. Но регенерация делала свое дело. Переносится Карима с хрустом встала на место, опухшее лицо Валета стало приходить в норму. Карим хохотал, готовясь к новому рывку, а его глаза горели безумным восторгом. «Да! Именно такой битвы я и ждал все эти годы! Противник равный мне по силе! Без магии, без артефактов, только кулаки, кровь и боль! Это прекрасно!» Валет вытер кровь с губ и холодно усмехнулся. Ты чокнутый ублюдок. Битва ради битвы лишена смысла. Я не понимаю, ради чего ты дерешься? Хочешь почувствовать себя живым? Найти достойную смерть? Карим перестал смеяться и серьезно посмотрел на Валета Бубнов. Жизнь вообще бессмысленна. Каждый сам привносит в нее собственный смысл. Кто-то копит богатство, кто-то строит империи, кто-то растит детей. Я же жажду лишь одного — сражений на грани жизни и смерти. Валет покачал головой. Это бред. Ты тратишь силу, дарованную богами, на бессмысленные драки. Ты мог бы править. Завоевывать миры, подчиняя их своей воле. Но вместо этого ты дерешься со мной в руинах забытого города, даже не пытаясь победить. Карим усмехнулся. раскусил меня? Да, я сражаюсь не в полную силу. А что до твоих слов, то какой в этом смысл? Править народом — это скука смертная. Завоевывать миры. «Весело, но как только ты убьешь сильнейших, радость снова будет потеряна. Изменить мир под себя — да мне плевать на мир и его правила. Все, что я хочу, так это драться, и ты лучший противник, которого я встречал за долбанные столетия!» Валет вздохнул. «Жаль, что ты такой тупоголовый, с твоей силой!» Договорить да, шаман не успел, так как Карим рванул вперед, выбросив кулак, целясь в грудь. Валет Бубнов уклонился, шагнул в сторону и нанес резкий удар коленом в солнечное сплетение. Удар был чудовищной силы. Вся мощь Валета Бубнов, усиленная стихийными покровами, легла в одну точку. Колено вонзилось в живот Карима, пробило адамантовую плоть и достигло внутренних органов. Словно пушечное ядро, работорговец улетел назад, пронесся над землей и врезался спиной в стену разрушенного здания. Пробив ее насквозь, он вылетел с другой стороны и продолжил полет. Пролетел 200 метров, 300, 400, и, наконец, врезался в холм, зарывшись в землю на 10 метров вглубь. Валет вытер кровь с губ, посмотрел в сторону, куда улетел Карим и усмехнулся. — Сражение и правда веселое, но у меня есть дела поважнее. Шаман потянулся к мане, магия ветра засвистела под его ногами, и валет взмыл в воздух, устремившись на восток, в сторону Хабаровска. Скорость нарастала с каждой секундой. Сто километров в час, двести, триста. Ветер ревел в ушах, облака проносились мимо. Он пролетел уже километров десять, когда вдруг услышал за спиной громогласный голос и вздрогнул. «Куда собрался? Битва еще не окончена!» Хабаровск Выйдя за пределы дворца, я направился в сторону телепортационной станции. Следом за мной увязались и леший с серым так как ресторан, в котором они хотели отобедать, располагался неподалеку. Рядом по мостовой клацал когтями Азраил, распугивая прохожих. Я же мечтал изучить магию иллюзий, чтобы иметь возможность сделать так, чтобы Азраил для всех выглядел милым щеночком. Щеночком, который, лизнув, может сорвать плоть с костей. Нет уж, пусть лучше будет жуткой абразиной, распугивающей всех и вся. От размышлений меня оторвал телефон, вибрирующий в кармане. Достав аппарат, я посмотрел на экран и увидел незнакомый номер. Нахмурившись, поднес трубку к уху и принял вызов. «Михаил Константинович?» послышался напряженный голос с китайским акцентом. «Это император Джу Джан III. Простите за беспокойство, но ситуация критическая. Нам нужна ваша помощь».